Приложение для контроля здоровья. Многим понятен концепт своей клиники, поэтому идея пользуется популярностью. Но в некоторых случаях мысль идет еще дальше. Вдруг вы могли бы носить клинику в кармане? Действительно, в приложении могут загружаться все анализы, будет храниться история, приложение может собирать данные с ваших гаджетов, связывать вас с врачами. Более того, все это можно делать анонимно, обезличивая ваши данные. В конце концов, приложение сможет само подсказывать, какие действия совершать, чтобы вы прожили дольше, избежали разных заболеваний. Была новость, что искусственный интеллект научился определять беременность по поведенческим факторам в интернете раньше, чем девушка сама об этом узнавала. Такое будущее, такое будущее нас ждет. Если концептуально оно будет в превенции, то форма его однажды появится внутри наших смартфонов. Я беспорядочно использую несколько приложений и гаджетов. Zep Life в связке с умными весами Xiaomi, которые не просто показывают вес, но и содержание жировой, мышечной массы, другие важные показатели. Использую кольцо Aura для замера качества своего сна, количество калорий, которые я трачу каждый день, трекшна активности, фристайл Libre для замера глюкозы в крови, чтобы смотреть, как мой организм реагирует на разные типы пищи. Все это сводится в Apple Health. Но это не слишком удобно. Нет возможности подгрузки анализов и работы по превенции. Мне хотелось бы иметь личный центр управления полетом здоровья. И я не слишком фанатично подхожу к процессу. Я замеряю самые важные и ключевые показатели. Кто-то измеряет существенно больше показателей каждый день. Поэтому напрашивается идея создания комплексного приложения. Сразу скажу, что я видел разные подходы, но многие из них меня отпугивали. Помню, было приложение, которое показывало оставшуюся продолжительность жизни. Идея очень прикольная, но реализация так себе. С утра оно показывало одно значение, а через час уже прибавляло или убавляло лет пять. Что я такого съел на завтрак, что моя ожидаемая продолжительность жизни увеличилась на пять лет? Очевидно, что данное приложение не показывает реальной картины, являясь фикцией. Из достаточно хороших попыток – биолайтика. Насколько я знаю, они потратили уже много денег, но пока ничего действительно работающего не выкатили. В демо и презентациях все выглядит здраво, но в руках готового продукта я, к сожалению, пока не подержал. Логика все та же, как и в клинике долголетия. Делаем чекапы, а далее работаем с рисками. Все это в приложении разбивается на разные системы. Можно оценить сердечные, онкологические и другие риски. К сожалению, пока они работают только с клиниками. Это не просто приложение для конечного пользователя, а система помощи врачам в принятии возможных решений в превенции. Идея в том, чтобы сделать приложение, которым будут пользоваться все другие клиники. Основной плюс – сбор больших данных о связи различных показателей здоровья, на которых можно делать большие открытия. Ценность представляет не сам объем выручки или количество пользователей, а данные, которые собираются. Ценность Facebook не в том, что у него много пользователей а в том, что он знает, какому пользователю какую рекламу показать. Из других заметных на рынке приложений есть Yang, AI, которая, к сожалению, не дает рекомендаций, а просто измеряет ваш биологический возраст, но делает все это комплексно, включая даже оценку старости вашего лица. Насколько я помню, это даже переросло в дочернюю компанию, которая показывает оценку молодости по фото для косметических брендов.